Глава тридцать седьмая На следующий день я вернулась домой, успокоившись окончательно. Рома довез меня и проводил до квартиры, по-моему, обидевшись. «Ну, Ром!» — обняла я парня. «Дай мне прийти в себя!» «Угу», — буркнул он, не вынимая рук из карманов. «Пойдем чаю попьем», — улыбнулась ему, стягивая его куртку. «У меня дела». Отрезал мужчина, надевая ее обратно. Я отошла от него. В конце концов, это мое право, жить с ним или нет. Вечером заеду. Поцеловал меня в щечку мужчина, выходя в подъезд. Я какое-то время погрустила, что наше взаимопонимание дало трещину, но потом успокоилась. В конце концов, ничего страшного не случилось, а Рома перебесится. только устроилась в ванне, расслабляясь и нежесть, как зазвонил телефон. «Мама!» «Самое интересное, что пока творились все ужасы, мне никто из родственников не звонил, а только я выдохнула, как они тут же нарисовались». «Да, мам!» выдохнула я в трубку. «Привет, Катя!» Как всегда, без какой-либо нежности произнесла она. «Привет!» ответила я, запуская свободную руку в пену. «Как твои дела?» спросила мама. «Странно, конечно». «Хорошо», ответила я. «А твои?» «Не очень. Катя, нужна твоя помощь». Мама замялась. «А, ну, все понятно. А я-то думаю, с чего такая забота?» «Что случилось?» проговорила я, скривившись. Кристине нужны деньги. Она кредит брала, а гасить нечем. Мама вздохнула. Отец отказался давать. Против моей воли проскочил смешок. А папочка молодец, все же слился в какой-то момент. «Мам, у меня денег нет», — ответила я. «Я и не прошу». Я прям увидела, как мама поджала губы. Но мы с твоей сестрой подумали и решили, что можем сдавать ее квартиру. А поживет она у тебя. Как раз на эти деньги можно погасить кредит». Я замерла. «Приехали». «Я не согласна», — твердо ответила я. «Хватит уже нам расплачиваться за ее косяки, пусть сама выбирается». «Катя!» — взвизгнула мама. «Да как ты можешь так говорить? Это же твоя сестра. Если бы с тобой что-то произошло, то мы бы тут же пришли тебе на выручку». «На выручку?» — взвилась я. «Да ты хоть знаешь, что было со мной последнюю неделю? Меня чуть не убили, и помогали мне не вы, а абсолютно чужие для меня люди. Хотя нет, чужие в моем случае вы». Повисла тишина. Затем мама спокойно произнесла. «Не драматизируй. Кому ты нужна, чтобы убивать? В общем, это мое решение». Надеюсь, ты помнишь, что эту квартиру предоставили мы с бабушкой тебе. Ты на нее не заработала, так что будь добра, делай, как я говорю. Я по-детски сбросила звонок. Слезы, обиды и злости заслали глаза. Хватит. Рома прав. Нужно перестать копаться в себе. И пусть они поддавятся своей квартирой. Ничего мне от них больше не нужно. Мама даже не поинтересовалась, что же со мной было. Впрочем, и я больше не хочу ничего о них знать. Я вышла из ванны, укутавшись в халат. Затем вытерла слезы и набрала знакомый номер. «Да!» — услышала я родной голос в трубке, и слезы против моей воли снова подобрались к глазам. «Ром!» — схлипнула я. «Что случилось?» — сразу напрягся он. «Можно я к тебе вернусь?» Шмыгнула я носом. «Конечно, можно. Что случилось?» Я поражаюсь его терпению. «Долго объяснять. Забери меня», — попросила я. «Через полчаса буду», — ответил мужчина. «Когда-нибудь я привыкну, что можно жить вот так, в заботе и любви». Рома забрал меня к себе со всеми вещами. По дороге к нему мы заехали к моей маме. «Катя?» — с удивлением оглядела она меня. Рома порывался подняться со мной, но я не разрешила. Это все же мой конфликт. Я молча протянула ей связку ключей. «Когда-нибудь», — проговорила я на ее вопросительный взгляд, «ты, как и папа, устанешь вытаскивать твоего лучшего ребенка из дерьма. А худшая твоя частица, я то есть». уже устала пытаться заслужить твою любовь. Мне от вас больше ничего не надо. Прощай. Я развернулась, чувствуя, что вместе с родственниками отпускаю вечную обиду и боль. Не уверена, что смогу проигнорировать их откровенный зов о помощи. Но помыкать с собой и развивать комплексы больше не дам. «Катя — Катя! — окликнула меня мама. — Куда ты собралась? Как ты можешь вот так отвернуться от нас? — Могу, — улыбнулась я, — благо у меня есть те, кому не безразлична моя жизнь. Мама еще что-то говорила мне вслед, но я уже не слушала. — Как прошло? — спросил Рома, когда я села к нему в машину. — Как и должно было, но я уверена, что поступаю правильно. Мужчина кивнул, заводя своего железного коня. В понедельник я с Липовым больничным пришла на работу. От коллег отмахивалась общими фразами, что приболела, хотя они и не особо интересовались. За время моего отсутствия дел накопилось тьмать мущая. Я настолько погрузилась в дела компании, что очнулась только когда зазвонил телефон. «Катя, твою мать! Представляешь, приезжаю я домой в девять вечера, а дома никого нет!» Возмущенным голосом Ромы пробубнила трубка. «Ой!» Я посмотрела на часы. И правда, уже начало десятого. Ром, тут столько работы накопилось. Я не заметила, что так засиделась. Мужчина вздохнул. «Я сейчас приеду за тобой. Жди в офисе». «Хорошо». Я улыбнулась. Мою машину мы пока не забрали. Она так и стоит возле моей бывшей квартиры. «Через минут пятнадцать буду», произнес Рома, прежде чем отключиться. Я закрыла все окна на рабочем компьютере и начала потихоньку собираться. Неожиданно взгляд упал на кабинет начальницы, из-под которого горел свет. Если честно, она вообще не очень сегодня выглядела, но у меня столько дел накопилось, что как-то не было времени анализировать ее состояние. Я убрала телефон в сумку и направилась к кабинету. «Можно?» – постучала я в дверь. Как ни странно, Валерия Алексеевна сидела за компьютером, а не с бутылкой алкоголя, как в прошлый раз. «Катя?» — удивленно посмотрела она на меня. «Ты почему еще здесь?» До «Да работы много за время больничного накопилось». «Замялась я». «А вы почему еще не дома?» «Тоже работаю». Улыбнулась начальница, правда, как-то грустно. Телефон зазвонил, и я, извинившись, взяла трубку. «Да, Ром, уже выхожу», — ответила я. «Молодой человек приехал», — хмыкнула Валерия Алексеевна. «Да», — я улыбнулась. «Валерия Алексеевна, я хотела вам сказать насчет мужа вашего. Я правда была не в курсе, что он женат». Она махнула рукой. «Черт с ним, мы разводимся». Я ахнула и села в кресло. «Это из-за меня?» — испуганно спросила я. «У нас ничего не было?» «Нет, Катя!» — покачала головой женщина. «Из-за десятка других? Я же в курсе была, что он кобель. Просто любому терпению рано или поздно приходит конец. Вот и моему пришел». «Не расстраивайтесь!» Я ободряюще улыбнулась. «Все у вас будет. Я тоже думала, что не видать мне принца на белом коне». а он неожиданно взял и появился в нужное время. Женщина улыбнулась. «Иди, тебя ждут!» Я кивнула и вышла к своему криминальному рыцарю.